Глава, тридцать седьмая. Прав. Я не мог не смотреть на них в отражении окна, на них обоих. Они разговаривали так, словно у них было нечто общее, важное. Что-то в чем мне не место. Брис не разговаривал со мной, когда вернулся в минивэн. Он высадил своих товарищей, потом мы поехали домой, и он ни разу не обратил на меня внимания. «Возможно, это было правильным решением, поскольку я не был расположен к проявлению сердечности. Пусть и дальше обижается Я не собираюсь вставать на колени и просить у него прощения, когда не сделал ничего плохого. В подъезде дома, пока мой старший брат спешит в квартиру матери, Льюис задерживается со мной. «Ты облажался, Раф. Ты должен был сказать ему» мне не нужны нотации он твой брат и мой я знаю черт подери но он не хочет ничего понимать он влюблен да и ему время успокоиться но она не любит его бриз должен это понять сколько раз я должен повторить сейчас действительно не время ссориться особенно из за девушки у нас есть проблемы поважнее тебе не кажется например «Мама», — говорит он, — и у меня больше нет желания спорить. Я не хочу, чтобы она переживала из-за своих детей, особенно учитывая ее состояние. «Мама», — я чувствую себя неблагодарным сыном, когда захожу домой, а у нее в глазах разочарование. Должно быть, она заметила состояние Бриса, и когда она видит меня сейчас, ее материнское сердце сразу же все понимает». «Что происходит?» «Спроси урафа отвечает бриз «Конечно, я главный злодей в этой истории. Ты отдавал отчет своим действиям, ты знал, что я хочу быть с Вик, и все равно забрал ее у меня. Я никого у тебя не забрал. Вик взрослая и знает, чего хочет. Тебе не следовало уезжать. Если бы я остался, ты бы сдержался? Нет, и она тоже» бриз склоняет голову и не сводит с меня глаз. Он похож на незнакомца, с которым я будто бы повздорил на вечеринке. Странное чувство. «Мальчики», — произносит мама. «Я не даю ей договорить и направляюсь к двери. Мне здесь нечего делать. Лучше я пока побуду один или с приятелями». «Что ты делаешь, Раф?» — спрашивает Льюис, наблюдая за мной. В маминых глазах появляются слезы. «Ухожу». «Куда?» «Домой». «Домой?» «Да, в свою квартиру». «У тебя есть квартира?» восклицает мама обиженно. «Когда ты ее купил?» интересуется Льюис. «Почти год назад. Я бы сказал вам, если бы вы не относились ко мне как к капризному ребенку. Да, Брис?» Брат ничего не говорит. Он по-прежнему ведет себя так же отстраненно. И я виню его еще больше. Он должен быть взрослым, верно? Мама пытается остановить меня, но я не слушаю. Мне удается успокоить ее поцелуем, сказать, что позвоню и ухожу.